Глава вторая. Андрей. Первой моей мыслью после того, как я пришел в себя, было удовлетворение достигнутого результата. Я все-таки смог использовать неведомую мне силу, а вот вторая мысль была не столь приятной. Реакция системы на применение моей способности заставила серьезно задуматься о последствиях. Получалось, что использовать подобный метод сражения можно только в самом крайнем случае – Откат банок в 10 дней, проседание всех параметров и, главное, дикая усталость, что заставило меня потерять сознание. Как-то слишком много минусов, как по мне. Но, с другой стороны, если припрет, то я смогу как минимум победить врага, а как максимум спасти кому-то жизнь, в том числе и себе самому. Осталось только понять, почему система не выдала мне умения или что-то подобное, что могло обозначить новую способность, но при этом наградила кучей последствий. Как-то это странно. Получается, что я сам достиг чего-то несовместимого с системой, но при этом получил штраф как раз-таки от самой системы. Накладочка получается. Но похоже, системе было пофиг на накладочке. Она напрочь отказывается пояснять данный вопрос. М да В такие моменты начинаешь жалеть о том, что здесь нет кнопки «пожаловаться администрации на беспредел». И да, кстати говоря, а где это я? И сколько времени прошло? Глянул таймер и понял, что уже утро следующего дня. Однако не слабо меня, так отрубило. Открыв глаза, я обнаружил себя в постели, почему-то раздетым. «Эм, как это? То есть на мне сейчас были только майка и труселя?» Тут же заглянул в инвентарь и с облегчением выдохнул. Все вещи были на месте. Получается, я сам, не приходя в сознание, разделся? как это?» Сев в постели, только сейчас заметил спящую у кровати Эльнару. Эльфийка, забравшись в кресло и поджав под себя ноги, тихонько сопела носиком. Волосы у нее опять стали светлыми, да и выглядела она как всегда. Хм, получается цвет ее волос и глаз зависел от того, кто сейчас управлял телом? Однако любопытный момент, надо будет потом ее расспросить. Понимая, что на данный момент угрозы никакой нет, я встал с кровати и надел доспех. Как-то без него я ощущал себя голым. Зато как снарядился, так совсем другое дело. Даже уверенности в себе прибавилось. Затем, присев на кровать, полез на аук. Мою доску уже купили, и теперь там лежала другая. Отлично. Значит, послание достигло адресата. Купил адресованную мне доску и пару минут, помучившись, расшифровал послание. Хорошо, что мой лот выкупил Джан. Если бы Вета или Ли, то кто его знает, что случилось бы дальше? А так все четко и понятно. Задал новый поиск и, обнаружив артефакт связи за определенную сумму, причем немалую, выкупил его. Конечно, денег было жаль, но ничего. Вернусь в бастион, Джан вернет. Активировав амулет, ожидаемо услышал в ответ голос Джана. Порадовав его, что со мной все отлично и беспокоиться не стоит, мы перешли к обсуждению насущных вопросов. К сожалению, как дела у Веты и Ли, он был не в курсе, но вроде как все норм. Я, конечно, хотел сам связаться с Ветой, но, увы, мой артефакт был настроен только на Джана. Чтобы добавить других, нужно было объединить их в общую сеть, а это сделать без физического контакта не получится. Так что, попросив Джана связаться с девчонками и узнать, как там у них дела, а также вкратце пересказав происшедшее со мной, я попрощался и отключился. А все потому, что Эльнара проснулась. Сейчас меня больше интересовала раздвоенность эльфийки, чем что-либо еще. «Ну что, с добрым утром, Эльнарчик!» — усмехнувшись, произнес я, поворачиваясь к ней. «Утречка!» — смущенно потупила свой взор эльфийка. «Ничего не хочешь рассказать?» — с намеком посмотрел я на нее. «Да как бы нет особого желания!» — покраснев буркнула девушка. «А придется!» — сменил я тон на более серьезный так что я слушаю». «А может, не надо?» — жалобно посмотрели на меня. «Надо, Эльнара? Надо!» — твердо обрубил я ее попытку съехать с темы. Тяжело вздохнув и с явной неохотой, Эльфийка все же начала свой удивительный рассказ. Причем я даже не знаю, что именно меня поразило больше. То, что у моего фамильяра действительно раздвоение личности, причем максимально контрастное, Или же тот факт, что вторая ее ипостась, как оказалось, имела доступ не только к моему инвентарю и даже финансам с доступом к магазину и аукциону, но и к возможности снаряжать моих собственных фамильяров и изучать им умения. По сути, Антиэльнара получила полные права в моем интерфейсе. И да, это именно она меня раздела и уложила в постель. Сначала меня такая перспектива испугала, но после того, как я узнал подробности, испуг сменился озадаченностью. Дело в том, что во время применения моих особых способностей мы с Эльнарой вышли на другой уровень совместимости. Точнее, с Альнарой. Да, вторая ипостась моей эльфийки обозначила себя именно так. Изменила одну букву в имени и тем самым, с одной стороны, избавилась от путаницы, а с другой четко провела линии разграничения между собой и вторым своим сознанием. Причем подобная совместимость у меня появилась только с Альнарой, в то же время с Эльнарой все осталось, как и прежде. Что же касаемо истории эльфийки, то в ней все оказалось вполне обыденно. С самого детства у Эльнары были проблемы с раздвоением личности. Более того, эти переключения происходили спонтанно и пугали обе ипостаси. Но когда ее взяла на воспитание наставница, все изменилось. Альнара ушла на задний план, так как не любила учиться. И вообще ее интересовали только драки и сражения. Все остальное казалось ей скучным и несущественным. В то же время Эльнара, под руководством наставницы, смогла получить полный контроль за ситуацией и фактически усыпить Альнару внутри себя. Но все изменилось после встречи со мной. Если в обычной ситуации Альнара как спала, так и продолжала дрыхнуть, то во время максимальной стрессовой обстановки она просыпалась и активно помогала Эльнаре, но при этом поменяться с ней контролем тела не могла. Собственно, именно вмешательству Альнары мы обязаны изумительным контролем в исполнении Эльнары за жизнями всех в отряде в бою. Именно Альнара избавляла Эльнару от страха, растерянности и неуверенности в себе, а также помогала с выбором правильной последовательности действий. Это их слияние, как по мне, являлось оптимальным результатом действий обеих личностей. Вот только все резко изменилось в тот момент моего выхода на другой уровень понимания реальности. К сожалению, Эльнара в такие моменты словно застывала на месте, при этом закрываясь в себе. В то же время Альнара получала не только полный контроль за телом, но и становилась словно частью меня самого. Именно эта трансформация воспринималась системой не иносказательно, а так, как есть. То есть Альнара фактически распознавалась частью меня самого с полным доступом ко всему, что я имел. Было только два ограничения. Она не могла использовать мои умения и влиять на мои характеристики. Но и здесь не обошлось без негативных последствий. Чем дольше мы находились в слиянии сознания и разума, тем слабее становилась связь. Соответственно, чем слабее связь, тем меньше прав у Альнары в оперировании моими возможностями. Но и это еще не все. Появилось новое ограничение. Альнара теперь не сможет взять контроль над их общим телом в течение ближайших десяти суток. То есть система и здесь внедрила некий откат за полученное преимущество. Более того, Альнара вернула себе контроль над телом ровно через пять часов после того, как Альнара стала ведущей. И опять-таки, этот переход не зависел от воли и желания обеих личностей эльфийки. То есть снова вмешалась система. Хотя, возможно, я ошибался, ибо у самой эльфийки была другая версия. Она считала, что Альнара просто устала так долго находиться в реальности, особенно когда рядом нет никакой драки. Со слов Эльнары выходило, что по своей сути Альнара являлась адреналиновой наркоманкой то есть если нет опасности рядом то ей становилось скучно и она словно засыпала и замыкалась в себе что же задумчиво подвел я итог после того как мы все выяснили теперь по крайней мере все ясно осталось выяснить как там дела у аэлины и местных и валить отсюда ой виновато выскочила у эльфийки что ой с подозрением уставился я на нее ну как бы так сказать — уклончиво начала она. — Говори как есть, — строго приказал я. — Местных в городе не осталось, — с виноватой улыбкой произнесла она. — Тебя ждет внизу только Влад, остальные покинули город. — С чего это вдруг? — удивился я. — Я не знаю, — виновато пожала она плечиками. — Допустим. А что с Аэлиной? — Ну, как бы так сказать, — смутилась она. Альнара воспользовалась своими возможностями и добротой местных и как бы вот э, слегка приодела Айлину, ну и нас тоже. «Стоп, не понял. Можно конкретнее? Что значит приодела? Какая еще?» — начал я выговор, но сам же себя и оборвал на полусловие. «Ага, ясно. Местные решили нас отблагодарить за помощь и выдали вещи?» «Ну, как бы... не совсем», — смущенно протянула эльфийка. «Эльнара, не зли меня, а то на месяц лишу мороженого. Я решил пойти на крайние меры. С такой угрозой она точно не сможет бороться». Эльнара воспользовалась тем, что может теперь собирать вещи с погибших, и заявив, что все убитые ею и тобой враги — это наша добыча, все забрала себе. Моментально испугавшись, выпалила на одном дыхании девушка. «Все, что можно было надеть на меня и Аэлину, она оставила, а все остальное продала через аукцион и на полученные деньги накупила кучу еды для меня и Аэлины». Эм, однако...» – растерянно произнес я. «То-то я заметил, что как бы денег слегка больше, чем было раньше. С одной стороны, конечно, неудобно перед местными, но с другой, такое поведение Альнары мне лично импонировало». «Но не понимаю, чего ты так боишься этой темы? Мне, наоборот, нужно вынести тебе и Альнаре благодарность. Все правильно сделали». «Да?» — обрадованно вскрикнула Эльнара. «Так значит, и моро...» «Стоп! Награду вы и так уже получили. Но, в общем, да. Свои вкусняшки ты заслужила». «Но на этом все», — строго закончил я. «В общем, все понятно. Но где Аэлина?» «Внизу вместе с Владом». Печально вздохнула Эльнара, видимо, уже настроившись на дополнительную награду. Блин, как же быстро у нее происходила смена настроения. Только недавно ощущала себя виноватой, а сейчас уже недовольна тем, что не наградили. Сокрушенно покачав головой, я поднялся и, жестом пригласив Эльнару следовать за мной, направился в сторону выхода из номера. Кажется, мы сейчас находились в одном из местных отелей или гостиниц. Меня сейчас больше интересовала ситуация с местными, чем то, что сообщила в конце Эльнара. Ну, собрала вещи и что? Одела себя и Аэлину, тем более молодец. А вот почему все жители решили свалить из города и зачем остался Влад, это пока загадка. Выйдя из номера, я направился по коридору к лестнице. Эльнара, естественно, следовала за мной». Так что, когда мы спустились, и я от удивления застыл на месте, девушка непроизвольно столкнулась со мной и ойкнула. Вот только я уже не обратил на это внимания. У выхода в фойе гостиницы стояла Аэлина. Видимо, она заметила краем взора движения в коридоре, и потому схватилась за меч и даже слегка его вытащила из ножен, но, осознав, кто именно перед ней, расслабилась. Но офигел я не от этого, а от ее внешнего вида. Здоровенная шляпа конусообразной формы, как подсказала мне система, носила название «мянь» — роскошная коса темных волос, специфический доспех с металлическими наплечниками. Но все это меркло по сравнению с размерами ее меча. Мало того, что рукоять его была длиной примерно с ее же руку. Так еще и ширина меча была примерно как мой бицепс. Сам же клинок в длину не сильно уступал росту девушки. И как она такую бандуру умудрилась носить на поясе, я понятия не имел. Только придя в себя и подойдя ближе, я заметил ремень, перекинутый через плечо. В общем, получалось, что этот двуручник можно было носить как на плече, и со стороны это выглядело словно на поясе, так и за спиной. Правда. Каким образом можно вытащить ее оружие из ножен в последнем варианте, я понятия не имел. Смотрелось все, конечно, грозно, но как-то плохо мне верилось в эффективность данного вооружения. «Привет!» — я поздоровался со смутившейся Аэлиной. «Доброе утро, господин!» — с легким поклоном важно произнесла она. «Господин!» — поморщился я от такого приветствия. «С чего вдруг?» — Я теперь ваш фамильяр, а вы мой господин, — на удивление с радостью пояснила она. — Я бы даже сказал с гордостью. — Давай обойдемся без этого слова в общении, хорошо? — Вам не нравится? Плечи ее опустились, да и вообще выглядела она расстроена. — Я не собираюсь тебя ограничивать в правах и свободе, так что такое обращение лишнее, — твердо добавил я. Но если вы не будете меня ограничивать в свободе выбора, то значит я имею право и дальше вас называть господин. Хитро улыбнулась она мне, оживившись. А, Элина, ты понимаешь, что это звучит со стороны странно? Терпеливо попробовал я достучаться до ее разума. А почему ты против? Вмешала сельнара. Ну, хочет она тебя так называть? И что с того? Девушки. Я не ваш господин, и такое обращение лично мне не по душе. «Но если вы запрещаете, то тогда о какой свободе говорили?» Недоуменно посмотрела на меня это хитрое бестия, поправив свой монструозный двуручник. «Разве ваш запрет не является ограничением моей свободы?» А, Элина...» — растерялся я от такой постановки вопроса. «Вопрос не во мне, а в отношении окружающих. Понимаешь, я хотел было попытаться пояснить как-то деликатнее, Но, увидев полное неодобрение на ее лице, тяжело вздохнул и, махнув рукой, закончил. — Ладно, называй как хочешь. Дело твое, но учти, мне такое обращение не по душе. — Я учту это, господин, — довольно блеснув глазами, кивнула она. Понимая, что на данный момент уже ничего не исправить, я лишь пожал плечами и прошел мимо драконики в фойе гостиницы. Буквально метрах в десяти от нас в кресле сидел Влад и внимательно наблюдал за нами со стороны. На его лице читалось любопытство, но не более того. «Доброго дня!» — кивнул я ему приветственно и уселся в соседнее кресло. «И вам доброго дня, уважаемый!» — слегка наклонив голову, неспешно произнес он. «Насколько я слышал, все жители покинули город. Можно узнать, почему?» «Не только этот город покинули верующие», — довольно улыбнулся он в ответ. «Благодаря вашей помощи мы смогли опрокинуть власть предателей и слуг шайтана во всех городах, верующих в Аллаха». «И?» «Зачем города покидать? Вы опасаетесь нападения?» «Дело не только в этом», — покачал он головой. «Я знаю о вашем предложении переселиться к вам и объединить силы. Но, увы, это не наш путь». «Почему?» Воле Аллаха мы узрели другой путь», — вдохновенно продолжил он. «Наши друзья-гномы помогут нам обустроиться в Карпатских горах. Там нас никто не сможет найти, и мы сможем продолжить наше служение Аллаху». «То есть вы просто решили спрятаться?» — недоуменно уставился я на него. «Наша миссия — это распространение нашей веры, все остальное не важно. У вас в гостях мы будем закрыты для остального мира». К тому же война с местными расами — это плохой выход. Мы хотим открыть всем глаза на истинную веру, а не убивать их, — уверенно произнес он. Наши посланники, эльфы, гномы, кобальды и даже оборотни — вот кто отправится в путь по селам и городам, дабы нести веру в народ. Остальные же укрепятся в горах. Если даже вы погибнете в попытке отстоять свою жизнь, наши поселения в горах выживут и продолжат благое дело. Очень своеобразное решение, растерянно пробормотал я. Впрочем, это ваше дело, как вы собираетесь жить дальше. Вот только если погибнем мы, то вас рано или поздно тоже найдут. Пока нас будут искать, вера будет расти и шириться по миру. Даже если мы все в итоге погибнем, это ничего не будет значить. Главное, что верующих среди местных уже будет столько, что наше дело останется жить. Пока жив хоть один верующий, «Живо и наше святое дело». «Вас могут начать вылавливать раньше, чем начнут атаку на нас», — возразил я. «Все возможно в этом мире, ведь что бы ни происходило, это все по воле Аллаха. Если он решит, что пришла пора проверить нас, то так тому и быть», — спокойно согласился Влад. «Да, с фанатиками говорить дело, по-моему, бесполезное». «Ладно, я понял». «Но тогда зачем ты решил остаться? Только ради того, чтобы переговорить со мной?» «Не только», — уклончиво произнес он. «Я остался, ибо мой путь лежит к другим поселениям людей. Я хочу, чтобы и там услышали зов Аллаха и открыли глаза на истину. То есть ты собрался отправиться с нами?» «Нет», — улыбнулся он в ответ. «Есть еще одна область в Европе, где пока еще живут люди. Мой путь лежит туда». «Думаешь, сможешь избежать нападения или козней предателей?» «На все воля Аллаха», — смиренно произнес он, посмотрев вверх. «Я лишь скромный слуга его». «Да, ну ладно, решил рискнуть своей жизнью, это твое дело. Ну а мы тогда полетим обратно к Мальтийскому ордену. Точно не хочешь с нами? Для меня нет места среди заблудших в ложной вере», — скупо произнес он. «Мой путь, надеюсь, никогда не пересечется с теми, кто исказил истинную веру». Понимая, что обсуждать что-либо с ним бесполезно, я лишь пожал плечами и, попрощавшись, отправился на выход. Странно. Неужели он хотел еще раз попробовать обратить меня в их веру? Другой причины для его пребывания здесь я не видел. Хотя какая, собственно, разница? Мне уж точно все равно. Так что, попросив Аэлину принять свою истинную форму, мы с Эльнарой взобрались к ней на спину и взмыли в небо. Пора возвращаться назад. Интересно, а как там дела у Веты и Ли? Надеюсь, хоть у них все прошло без особых проблем.